Добавление к урокам диагноза 3 и 4. Волшебное зеркало. Так как человек деградировал благодаря цивилизации, он больше не знает, что делать, когда он заболевает. Болезнь не остается такой же тайной для современной медицинской науки, как и для знахаря тысячи лет назад. Существует таинственная внешняя сила, призванная вам вредить и разрушать вашу жизнь. Главное различие в том, что теория микроба заменила одержимость диаманом. Болезнь это тайна для вас, так же как и для каждого доктора, который пока ещё не заглянул в волшебное зеркало, которое я собираюсь объяснить. Натуропатия заслуживает благодарности за доказательство того, что болезнь существует внутри вас. Это чужеродные вещества, которые имеют вес и которые должны быть устранены. Если вы хотите стать вашим собственным врачом, Если вы ищете пути исцеления без лекарств и хотите добиться успеха, тогда вы должны изучить правду и знать, какова болезнь. Вы не можете излечить себя или других людей без точного диагноза, который даст вам представление об истинном состоянии тела. Это безошибочная правда, может быть получена только из книги природы, через тесно в вашем собственном теле волшебное зеркало. Страдание от любого вида болезни для любого человека, несмотря на то болен ли он сейчас или нет, пройдет через целебный процесс голодания и бесслизистой диеты. Выходящая при этом слизь продемонстрирует, что основная причина всех скрытых болезней человека – система тканей, забита не устраненными, неиспользованными и неусвоенными веществами пищи. Через волшебное зеркало будет поставлен истинный и непоколебимый диагноз вашей болезни. Волшебное зеркало. 1. Доказательство того, что ваш личный, индивидуальный симптом, воспаление или болезненное состояние, согласно названию вашей болезни, является ничем иным, как экстраординарным местным скоплением мусора. 2. Обложенный язык Свидетельство органических препятствий по всей системе, которые затрудняют и переполняют кровообращение, распавшись со слизью. Эта слизь даже появляется в моче. 3. Присутствие неустраненных фекалий, сохранившихся из-за липкости слизи в карманах кишечника, постоянно отравляющих и взаимодействующих с пищеварением и построением крови. Чтобы заглянуть внутрь вашего тела лучше, Чем это может быть сделано докторами с дорогими рентгеновскими аппаратами и понять причину вашей болезни или даже обнаружить некоторые до настоящего времени неизвестные физические или умственные дефекты. Попробуйте следующее. Поголодайте 1 или 2 дня или ешьте только фрукты, такие как апельсины, яблоки, любые сочные фрукты по сезону в течение 2 или 3 дней. и вы заметите, что ваш язык станет тяжело облаженным. Когда это случается с остро больным, заключение доктора всегда одно – расстройство желудка. Язык – зеркало не только желудка, но и всей мембранной системы. То, что это тяжелое покрытие возвращения, даже если его соскребать с языка несколько раз в день, является точным признаком количества грязи, слизи и других ядов. накопленных в тканях всей вашей системы, теперь устраняемая на внутреннюю поверхность желудка, кишечника и каждой полости вашего тела. После голодания желательно уменьшить ваше привычно потребляемое количество пищи и есть только естественные, очищающие, безслизистые продукты: фрукты и некрахмалистые овощи. Это предоставит телу возможность разрыхлить и устранить слизь, что по сути является целебным процессом. Это зеркало на поверхности языка показывает наблюдателю количество препятствий, которые забивали систему начиная с детства из-за неправильных формирующих слейс продуктов. Наблюдая мочу во время этого теста, позволяя ей отстояться в течение нескольких часов, вы отметите устранение больших количеств слизи. Действительное количество грязи и отходов, которые являются той единственной причиной ваших неприятностей, поистине невероятно. Каждая болезнь это, во-первых, специальный, местный застой кровообращения ткани, трубчатой системы, проявляющийся в различных симптомах. Если присутствуют сильная боль или воспаление, то это от высокого давления или температуры, вызванных трением и местной непроходимостью. Во-вторых, Болезнь — общий запор. Вся человеческая трубчатая система, особенно микроскопические капилляры, хронически засорены из-за неправильной пищи цивилизации. Белые частицы крови являются ненужным мусором, и нет ни одного человека западной цивилизации, у которого есть кровь без слизи и незабитые слизью кровеносные сосуды. Это как сажа в домоходе, который никогда не чистился. Фактически. хуже, потому что засорение от белка и крахмалистых продуктов является липкими ткани, особенно важных внутренних органов, таких как лёгкие, почки, все железы и так далее, очень подобные по строению на губку. Представьте себе губку, замоченную в пасту или клей. Натуропатия как наука должна очиститься от медицинского суеверия, неправильно названного научным диагнозом, лишь природа одна является учителем науки и правды. Она излечивает через одну вещь голодание любую болезнь, которую только возможно излечить. Это одно является доказательством, что природа признаёт только одну болезнь и что в каждом теле наиболее вредные факторы всегда мусор, чужеродные вещества и слизь, помимо мочевой кислоты и других токсинов, и очень часто гноя, если присутствует разложение тканей. Чтобы понять, насколько ужасно загрязнено человеческое тело, нужно, как я, видеть тысячи голодающих. Почти неразрешимый вопрос: как такие количества отходов могут быть запасены в теле? Вы когда-либо задумывались, какую массу макротов вы из себя исторгаете во время простуды? И также, как это имеет место в вашей голове? Ваши бронхиолы, лёгкие, желудок, почки, мочевой пузырь и так далее. Все подвержены тому же процессу удаления слизи. Все находятся в одинаковом состоянии. И губчатый орган, известный как язык, точно отражает на своей поверхности состояние любой части вашего тела. Медицина разработала специальную науку лабораторных анализов, диагнозов по тестам мочи и крови. Больше чем 50 лет назад самые видные пионеры натуропатии сказали: "Каждая болезнь Это чужеродные вещества, мусор. Я сказал 20 лет назад и повторяю это снова и снова, что большинство этих чужеродных веществ, клейстер, произведенный из неправильных продуктов, когда они после процесса разложения покидают тело, то заметны как слизь. Мясо при распаде образует гной. Свет, правда, снизошёл на меня после того, как я проголодал против воли натурапата, лечившего меня от воспаления почек. Когда пробирка заполнялась белком, я читал его мысли по выражению его лица. Но мне казалось, что то, что природа удаляет из тела, является ненужным, независимо от того, белок ли это, сахар, минеральные соли или мочевая кислота. Это было более 24 лет назад, но этот народный целитель, бывший доктор медицинских наук, всё ещё верит в замену белка продуктами с высоким его содержанием. Медицинский диагноз воспаления почек, когда химический тест мочи показывает высокий процент белка, также вводит в заблуждение, как другие. Выведение белка доказывает, что тело не нуждается в нём, что оно перекормлено и перегружено высокобелковыми продуктами. Вместо того, чтобы уменьшить эти производящие яд продукты, их количество ошибочно увеличивают, пытаясь заменить потерю, пока пациент не умирает. Как трагично, заменять мусор, в то время как природа пытается вас спасти, удаляя его. Следующий важный лабораторный анализ на сахар в моче при диабете. Медицинский словарь всё ещё называет это таинственным. Вместо того, чтобы есть естественные сладости, которые попадают в кровь и могут использоваться, диабетического пациента кормят яйцами, мясом, беконом и так далее. И он, фактически, Умирает из-за сахарного истощения, вызванного нехваткой естественных, содержащих и производящих сахар продуктов, в которых ему отказали. Было давно доказано, что все эти анализы крови, особенно тест Вассермана, у Ассермана, являются ошибочными. Мы, как натурапаты, не можем игнорировать учение природы в любом случае, даже при том, что для нас может быть трудным отказаться от старых ошибок. битых в нас, начиная с детства. Одна из наиболее вводящих в заблуждение ошибок индивидуальное обозначение всех болезней. Название любой болезни неважно, имя не несёт ценности. Когда начинается естественное лечение, особенно через голодание и диету. Если каждая болезнь вызвана и народными веществами, что является неоспоримым, тогда важно и необходимо знать только то, Насколько пациент фактически загрязнен, насколько его система забита чужеродными веществами, насколько понижена его жизненная сила, СМ. Урок 5. А в случае туберкулеза или рака, находятся ли ткани в процессе разложения, присутствуют ли гной и микробы? У меня были сотни пациентов, которые мне говорили, что доктора, у которых они проходили обследование, ставили различные диагнозы и... Соответственно давали разные названия их болезням я всегда удивляю их говоря я знаю точно что вас беспокоит через лицевой диагноз и вы это сами увидите в волшебном зеркале в течение нескольких дней экспериментальный диагноз как я уже заявлял в начале этого урока вы должны поголодать в течение двух или трёх дней в случае если вы полный то пейте больше жидкости во время голода Поверхность языка ясно окажет состояние внутренностей тела, а дыхание пациента покажет количество и стадию разложения. Возможно, будет указать даже вид пищи, которую они предпочитали больше всего. Если в начале голодания в каком-нибудь месте будет чувствоваться боль, то можете быть уверены, что это ваше слабое звено, но симптом ещё недостаточно развился. чтобы доктора нашли его с помощью своих исследований. Отходы обнаружится в моче и кале вместе с облаками слизи. Слизь будет удаляться из носа, горла, лёгких и т. д. Чем более слабым и несчастным чувствует себя пациент во время голодания, тем больше о его загрязнении и слабее его жизненная сила. Этот экспериментальный диагноз вам точно покажет, где неприятность, как её исправить. начав с умеренной переходящей диеты, или более радикальной, и стоит ли продолжать или прекратить голодание. Этот эксперимент, фундамент, основа развития науки и природного лечения, физики, химии, и так далее – это вопрос, поставленный перед природой, на который она безошибочно отвечает всегда и всюду. Если пациент становится возбужденным, появляются сердечные боли, то вы можете быть уверены. что в его теле есть запасы принятых когда-либо лекарств. Чехоточный пациент начинает с такой ужасной элиминацией после короткого голодания, что всем должно быть абсолютно ясно, как невежественно и невозможно пытаться вылечить его хорошими питательными продуктами, такими как яйца и молоко. Вышло помятое объяснение, экспериментальный и единственно правильный диагноз. Вы не можете обеспечить лучшие представления о том, что происходит внутри вас, чем используя этот простой метод. Никакой дорогой аппарат не может более точно показать действительно и внутреннее состояние тела. Все другие экспертизы, включая диагноз радужной оболочки, позвоночника и так далее, никогда не являются точными, и поэтому ненадежны. Зеркало природы, ее открытие, ее демонстрации, это волшебство только до тех пор, пока вы испытываете недостаток в правильной их интерпретации. Природа вам показывает все намного более точно и лучше, чем все диагностические науки вместе взятые. Прогноз болезни. Теперь мы переходим к прогнозу болезни. У всех, независимо от того, до какой степени они наслаждаются хорошим здоровьем, есть скрытые болезни. Природа только и ждёт возможности устранить мусор. запасённый начиная с детства и до сегодняшнего времени. Все знают, но не в состоянии понять, что серьёзный шок, такой как простуда или грипп, для всего тела начинает элиминацию. Но, к сожалению, природе препятствуют в её предпринятой уборке, через совет доктора продолжать есть, через использование лекарств и так далее, затрудняя элиминацию и производя острые хронические болезни. Любой, даже здоровый человек, особенно в критической стадии между 30 и 40 годами, может проголодать несколько дней, и через волшебное зеркало изучит степень его скрытой болезни, где расположено его слабое звено, название его скрытой болезни, и где она в будущем проявится. Это прогноз болезни, и если бы страховые компании в него поверили, то это дало бы им истинный и безопасный метод определения рисков. Голодать пока язык полностью не очистится опасно. Кто может объяснить, почему язык становится чистым после того, как голодание было прервано неправильной едой, и почему волшебное зеркало показывает ещё больше загрязнений, если после голодания вы живёте на фруктах или на безслизистой диете. Это до настоящего времени необъяснённая тайна волшебного зеркала, а объяснение довольно простое. Элиминация останавливается на некоторое время из-за поглощения неправильных продуктов. В результате какое-то время вы чувствуете себя на них лучше, чем на фруктах. И во время этого периода даже волшебное азеркало приводит вас к выводу, что тело чисто. Возвращение к естественным продуктам скоро доказывает обратное. Для обычного человека потребуется от 1 до 3 лет систематических голоданий и естественной Очистительные диеты прежде, чем тело будет действительно очищено от чужеродных веществ. Во время этого периода вы увидите, как тело постоянно устраняет мусор всей внешней поверхностью, каждой порой кожа, через мочевой канал и кишечник, из глаз и ушей, из носа и горла. Вы увидите, как удаляется влажная так же, как и сухая слизь, например, перхоть. Все болезни, поэтому являются огромными количествами хронически запасённого мусора. Пройдя через эту искусственно вызванную элиминацию хронической болезни, вы согласитесь со мной и поймёте, что я не преувеличиваю, когда заявляю: диагноз с вашей болезни, всех болезней человечества, и умственных, и физических, с самого начала цивилизации доказывает, что у них у всех одна и та же фундаментальная причина. в каких бы симптомах это не проявлялось это без исключения одно и то же общее и универсальное условие любой болезни мусор чужеродные вещества слизь и её яды внутреннее загрязнение слишком мягкое выражение для хронического запора мусор грязь слизь вонь отталкивающий запах невидимые токсины более истинное описание этого предмета